1990 год. «О, вот это вид!» «Согласен», — кивнул Джонни, хотя взгляд его при этом был обращен вовсе не на звезды, которыми любовалась его собеседница. Парень обнял за плечи обворожительную танцовщицу, с которой познакомился несколько минут назад, и потянул ее прочь с возвышения на крыше, с той, на котором она глядела на ночное небо. Может, поищем более спокойное местечко? Девушка повернулась к вокалисту и окинула его оценивающим взглядом. Джей ответил тем же. Серебряное обтягивающее платье отлично сидело на его новый знакомый, но по его скромному мнению гораздо интереснее она бы выглядела без платья вообще. И именно в таком виде Джонни собирался лицезреть эту девушку максимум через 10 минут. Танцовщица облизнула губы и подмигнула «Так уж и быть, устрою тебе экскурсию». Она взяла парня за руку и повела через всю крышу к стеклянным дверям, за которыми виднелась просторная гостиная. По пути Джей кинул взглядом площадку в поисках остальных членов группы, которые остались здесь после своего выступления. Первым на глаза вокалисту попался Кит. «Торжественно заявляю, я в хлам!» Гитарист откинул в сторону пустой стакан, и тот разбился застать дрогнуть всех, кто находился поблизости. Стейси, стоящая рядом с ним, дернула парня за руку. «Не позорь меня!» – прошипела девушка. «Не заставляй жалеть о том, что я ломала Ричи, пригласить вас выступать сюда!» «Действительно, право выступать на этой вечеринке им отвоевала девушка Кита. Джей очень подозрительно отнесся к этой идее, Однако, когда Кей сказал, что вечеринку собирается посетить продюсер из Капитоли Рекордс, его сомнения развелись. Игра стоила свеч. Правда, пока что продюсер или не появлялся, или удачно прятался. Кит расхохотался, как демон, и прыгнул в бассейн, увлекая за собой визжащую Стейси. Похоже, очередной ссоры им сегодня не избежать. Сэм, сидящий на краю импровизированной сцены, по всей видимости, травил байки своего голливудского детства. Возле него уже собралась внушительная группа людей. Проходя мимо Джонни, услышал обрывок его рассказа. «И вот мы с Честити стоим на кухне, а вокруг нас все в нуге из этой взорвавшейся банки. И в это время Шер появляется на пороге». Окончание истории вокалист не услышал. Но, судя по взрыву смеха, Сэм имел успех. В гостиной на кресле сидел Билл. Не обращая внимания на происходящее вокруг, он с увлечением читал достаточно толстый роман. Джонни окликнул парня. «Серьезно, Билл, книга?» Басист поднял глаза и пожал плечами. «А что? Тут неплохая библиотека. Не видел продюсера из Капитоль?» Билл поправил очки. «Понятия не имею, как он выглядит, но какой-то мужик в костюме сидит у стола с закусками». «Поговори с ним, будь другом», — попросил увлекаемый своей спутницей Джонни. «А то Кит явно не в состоянии решать наши дела». Без проблем. Билл отложил книгу и поднялся с кресла. «Билли, ты лучший! Обожаю тебя! Хочу от тебя детей!» — прокричал Джей, прежде чем за ним и танцовщицей захлопнулась дверь, в одну из комнат. Басист хмыкнул и вышел из гостиной. «Добрый вечер». Мужчина в костюме, чуть заметно вздрогнул и повернулся на звук голоса. Справа от него возник Билл с двумя стаканами в руках. Один из стаканов он протянул собеседнику. Тот покачал головой. «Я не пью, сынок». «Это просто сок», ответил Билл. «Но если не доверяете мне, можете не пить». Парень присел рядом и спросил. «Вы из Капитоли Рекордс?» «А почему ты так думаешь?» Чуть заметно улыбнулся мужчина в костюме. «Вы единственный, кто не веселится. Скорее всего, это значит, что вы на работе». «Неплохо». Собеседник Билла склонил голову на бок. «Но как насчет тебя?» «Ты тоже не веселишься?» «Ошибаетесь, веселюсь», — с невозмутимым лицом проговорил парень. «Только я это делаю на сцене». «Так я угадал?» «Угадал, черт тебя дери!» Рассмеялся мужчина и протянул руку Биллу. «Майкл!» «Билл!» Парень пожал протянутую руку. Басист лос Лос-Анджелесских ангелов!» «Да, я видел!» Кивнул, улыбнувшись его новый знакомый. «Не хочу показаться грубым, но я надеялся, что меня найдет ваш менеджер». М -м -м, «Наш менеджер?» Чуть заметно нахмурил брови Билл, кивнув из-под тяжка взгляд на кита. «Он сейчас, скажем так, не готов, но я вполне могу ответить на все интересующие вас вопросы». «Собственно, все меня интересующее я уже видел, и у меня только один вопрос». Майкл тоже взглянул в сторону бассейна. С ним проблем не будет. Кит вылез из бассейна и теперь развлекался тем, что, сидя на его краю, молотил ногами, окатывая веером брызг всех стоящих рядом гостей. Каждое свое попадание в цель он сопровождал победным криком. Стейси рядом с ним уже не было. Кит — основатель группы. Если бы не он, ангелов бы не существовало. Уклончиво ответил Билл. Майкл некоторое время наблюдал за действиями Кита, затем снова поглядел на басиста. «Мне нравится ваша музыка. И нравится то, что вы делаете на сцене. Я очень лояльный человек, но все же...» Мужчина выдержал паузу. «Я не буду настаивать, но я очень рекомендую вам поискать... другого гитариста». «Наш вокалист не согласится на это». Покачал головой Билл. Но я вас услышал. Я ему передам. Вот и отличника. Мужчина в костюме поднялся со своего места, вынул визитку из внутреннего кармана и протянул басисту. Я буду ждать вашего менеджера у себя во вторник в шесть для обсуждения дальнейших планов. Надеюсь, к этому времени вы придете к какому-нибудь решению. Майкл кивнул Биллу. Надеюсь на скорую встречу. Взаимно. Парень вложил визитку в карман джинсов и устремил задумчивый взгляд на Кита. На соседнее сиденье плюхнулся Сэм. «Что за хрен?» спросил он, провожая взглядом спину Майкла. Продюсер из Капитоль. Билл пригубил, наконец, сок. Сэм подскочил на месте. «Да ладно! Что сказал?» Сказал, что ему нравится наша музыка. Билл сделал еще глоток и посоветовал нам сменить гитариста. Сказал, что как только мы уладим свои проблемы, можем ему позвонить. «Вот же срань!» Сэм с досадой саданул рукой по колену. «Джей на это не пойдет. Я ему сказал то же самое», — кивнул басист. «И что теперь?» — беспокойно заерзал Сэм. «Профукать контракты за вот этого?» Его рука обратилась в ту сторону, где очередной веер-брызг, заставил разбежаться в стороны зазевавшихся людей. В любом случае нужно будет обсудить это с джейм и желательно отдельно от Кита. Что это нужно со мной обсудить? Подошедший Джонни залпом опустошил второй стакан сока и засунул в рот сразу несколько канапе. Бил попрел очки. Быстро ты сегодня. В следующий раз пожалу тебя с Прошамкал тот, пережевывая закуски. Проглотив их, он снова обратился к басисту. «Так что вы хотели обсудить?» Билл говорил с мужиком из Капитоль. «Ему нравится наша музыка», — выпалил Сэм. «Он назначил встречу на вторник». «Да ладно!» Джей застыл с недонесенной до рта «Охренеть! Охренеть!» Парень развернулся по направлению к бассейну, но Билл, быстро встав со своего места, придержал его за плечи. «Подожди, у нас есть несколько проблем. Во-первых, ему, судя по всему, не понравился Кей. И он намекнул на то, что гитариста неплохо бы поменять». Джей повернулся к Биллу. На его лице отразилось возмущение. «Что? Да хрена лысого! Если он хочет ангелов, то пусть берет нас в том составе, что мы есть. Или так, или никак. Ты понимаешь, что тогда ответ будет «никак, башка-то тупая!» Не выдержал Сэм. «Это такая возможность! Мы что, собираемся профукать ее?» «Нет, мы ее не профукаем, Сэм», — сквозь зубы процедил Джей. «Я, в отличие от тебя, умею нормально общаться с людьми и уговорю этого Майкла», — вставил Билл. «Майкла взять нас всех. Когда он назначил нам встречу?» «А вот это вторая проблема», — вздохнул басист. «Он назначил встречу не нам, а нашему менеджеру». «Полная!» «Дерьмо!» — припечатал Сэм. «А я давно говорил, что нужно нанять нормального менеджера». Все трое обратили взоры в сторону бассейна. Джей скрестил руки и забарабанил пальцами. «Так, тогда давайте соображать. Я смогу сойти и за менеджера тоже?» «А в чем смысл?» — резонно возразил Билл. «С тем же успехом можем послать Икея, если хотим выглядеть профессионально». Нужен кто-то не из группы. «Может, поговоришь с предками, и они кого-нибудь посоветуют?» Обратился к Сэму Джонни. «Это плохая идея», — Поморщился Сэм. «Мои предки ненавидят нашу группу. К тому же я уже сказал отцу, что не нуждаюсь его помощи». «А если...» — осторожно начал Билл. Сэм и Джей выжидательно уставились на друга. «А если взять вообще любого человека...» Представить его как нашего менеджера и как будто уволить его после переговоров. Тогда и переговоры состоятся, и поиск нового менеджера уже будет проблемой Капитоль. Бил, твою мать, ты гений! Сэм хлопнул басиста по плечу с такой силой, что тот вздрогнул и поморщился. Ага, только есть одна проблемка. Этот человек должен быть в курсе наших дел и знать, как минимум, о том, как шли продажи билетов поднял указательный палец Джонни, и при этом не состоять в группе. Так что круг-то сужается. И это хорошо, улыбнулся Билл по правлячке, потому что одного такого человека мы точно знаем. Чувствую себя не в своей тарелке, поморщилась Дэнни. Это второй раз в жизни, когда я надела пиджак. Дэнни и Джонни сидели в приемной Майкла и переговаривались полголоса. Его секретарь с огромной скоростью печатала что-то на клавиатуре, время от времени бросая взгляд на посетителей поверх монитора. Это совсем не придавало уверенности. Столбцы цифр, графики и диаграммы, отражающие коммерческий успех лос анджелесских ангелов, старательно составленные нынешней ночью, лежали в тоненькой папке у Дэни на коленях. Джонни, одолживший у Сэма белую футболку Пола по такому случаю, Держал в руках несколько кассет с демозаписями. Он наклонился к девушке почти шепотом, спросил. «Ты точно все помнишь?» «Джей, ты задрал!» Закатила глаза девушка. «Кто я, по-твоему, золотая рыбка?» «Как и договаривались, я говорю только о финансовой составляющей. Когда речь зайдет о составе группы, в разговор вступаешь ты. А я говорю, что вообще планировала уйти от вас в ближайшее время. Ничего не забыла?» «Ничего». Джонни сделал глубокий вдох. «Извини, Ди, просто я волнуюсь». «Да ладно, все пройдет как надо. Если бы вы ему не понравились, то он бы и встречу не стал назначать». Девушка бодряще толкнула плечом вокалиста и, поймав на себе пристальный взгляд секретаря, добавила шепотом. «Вход, держи! Для поднятия твоего боевого духа!» Она сунула в ладонь Джонни небольшой магнит в форме виниловой пластинки. Парень улыбнулся и достал из кармана точно такой же магнит. Тоже стащила из сувенирной лавки внизу. Дэнни прыснула в кулак. «Определенно, мы очень странно начали свое знакомство с Капитоли Рекордс». На столе секретаря запищал телефон, и она подняла трубку. Некоторое время она слушала доносящийся из динамика голос, а затем обратилась к молодым людям. «Вы Лос-Анджелесские ангелы?» Джонни сглотнул ком в горле и энергично закивал. «Мистер Смит ждет вас. Можете проходить», проговорила секретарь и положила трубку. Дэнни и Джонни переглянулись. Несмотря на долгое ожидание, приглашение застало их врасплох. Помедлив еще несколько секунд, Дэнни положила руку на плечо Джонни и тихо проговорила. «Давай пойдем и заключим самый классный контракт», Который ты можешь представить. Она первая встала со стола и направилась к двери. Открыв ее, она обратилась к невидимому собеседнику. Мистер Смит? Здравствуйте, Дэни, менеджер группы. Разрешить войти? Получив утвердительный ответ, девушка повернула голову в сторону все еще сидящего в приемной Джея и красноречиво скосила глаза на кабинет, призывая вокалиста поторопиться. Парень крепче сжал в руках кассеты и, поднявшись со стула, пошел в кабинет. Услышав хлопок входной двери, Кит, Сэм и Билл, сидевшие до этого в кухонной зоне, торопливо повскакивали со своих мест и обратили взгляды на вошедших Джея и Дэнни. Те, однако, не спешили проходить к остальным, и так и стояли у входа. Первым не выдержал Кит. «Ну?» Он сделал несколько шагов навстречу. «Как все прошло?» «Облажались», — с кислым лицом констатировал Сэм. «Я так и знал!» «Подождите, дайте им сказать». Билл сделал предупреждающий жест рукой, и остальные члены группы замерли. Джей тем временем не в силах больше сдерживаться, поднял руку в победном жесте и прокричал на весь дом. «Угадайте, у кого теперь есть контракт на три альбома!» В тот же момент тишина, царившая до этого, взорвалась криками. Сэм, стоявший к Джонни ближе всех, совопил и треснул вокалисту кулаком в грудь. «Сукин ты сын, и еще молчишь!» Джонни закашлялся и рассмеялся. «Очень хотелось посмотреть на ваши лица!» «И что теперь?» Кит вырос перед Джейм, приплясывая от нетерпения. «Когда начнем писать, что вам вообще сказали?» Майкл сказал, что все подробно обсудит с вами на следующей неделе, — подала голос Денни. А еще что Капитоль поищет группе нового менеджера. Джонни с опаской взглянул на Кита, но тот только беспечно махнул рукой. «Да и хрен бы с ним! Мне все равно не нравилось заниматься этим дерьмом!» Радостно переговариваясь, Кит и Джонни пошли вглубь комнаты. Сэм, моментально оказавшийся на втором этаже, уже кричал в телефонную трубку. «Позовите к телефону мистера Хейса! Это его сын! Да, по очень срочному вопросу!» За спиной Дэнни материализовался Билл. «Это значит, что к Кею больше нет претензий?» В осведомился он. «Майкл сказал, что можно попробовать!» Так же тихо ответила девушка. Джин оплел ему что-то про творческую семью и про то, что Кей — душа группы, а без души нет музыки. Дэнни посмотрела на кита, открывающего холодильник, и повернулась к Биллу. Присматривай за ними, Билли. «Я очень боюсь того, что может произойти». «Что ты имеешь в виду?» — вопросительно поднял брови парень. «Эй, трезвенники!» — прокричала с кухонной зоны кит. «Выпейте с нами хоть по глотку! Сегодня великий день!» «Наливаем и идем!» — ответила ему Дэнни, и, кинув украдкой взгляд на Джея, пробормотала. «Просто я переживаю. За всех вас!»